Глава 15 Я пила жадно, словно последний раз в жизни. Объективно, лечение князя далось мне тяжелее всего. Слышал, ты называешь себя Тать. Я магистр Вензель. Можешь звать меня господин магистр или магистр Вензель. Ого, сам магистр? Я помнила рассказы Рольца о главе ордена. Их можно было свести... к восклицательным знаком, восторженным вздохом и закатыванию глаз. Рольц до фанатизма обожал своего магистра, можно сказать, любил чистой и преданной любовью. И сейчас, глядя на старика, ощущая ауру власти, вкупая со взглядом профессионального убийцы, я Рольца в чем-то понимала. Магистр был самураем этого мира. Ему хватило трех минут, чтобы я начала его уважать. «Так вы глава Ордена Белых!» Уточнила, отдышавшись после стакана воды. Удивительно, но по-прежнему хотелось пить. «Принеси ей еще!» — попросил вензель принца, и тот послушный исчез в гостиной. У меня шевельнулось нехорошее подозрение. «Вы меня читаете?» Только сильные эмоции. Не стал отрицать магистр. «С моим уровнем дара от них можно отстраниться». Я попыталась отстраниться сама. Ничего не имею против магистра, но к менталистам у меня накопились претензии. Так что я одарила Вензеля неприятным взглядом и сдвинулась ближе к князю. Мой Димаш впечатления на Белого не произвел. Наоборот, он устроился поудобнее на краю кровати, положил ладонь, дернувшуюся мне на лоб, и приказал. «Не шевелись, попробую помочь». Я обреченно прикрыла глаза. Ладонь на лбу стремительно нагревалась, и от нее по телу начало распространяться приятное тепло. «У меня аж кончики пальцев заколола от удовольствия». Вспомнилось, что белые славятся не только менталистикой, но и целительством. «Как вы могли позволить ей исцелять после опустошения? Стражи, называется!» выговаривал магистр веревки с плющом, словно они за меня отвечали, а не я за них. Скосила взгляд. Судя по нервному постукиванию кончика хвоста, веревка не собиралась тратить слова на оправдание. Я с ужасом представила ее ответ, и по спине пополз холодок. «Повторное опустошение за столь короткое время может вызвать неотвратимые последствия в организме, вплоть до осложнения на сердце». Продолжал нарываться на скандал Вензель, откровенно намекая на непрофессионализм стражей. «Я же прекрасно знала, что будь стражей и против возвращения князя к жизни, меня это не остановило бы, да и не в том суть их защиты. Вспомнился напавший на меня бугай в лагере зеленых. На мгновение накатила жуть, если бы не веревка, так что Белый не прав, стражи не няньки, а не мой щит. Магистр же словно не замечал моих предостерегающих взглядов, пытаясь нащупать предел терпения веревки. Он что, не понимает? Его мини-армия в гостиной банально не успеет, если веревка решит свернуть ему шею. Или понимает. Его высочество вон напрягся, сместившись ближе к двери. Чувствует, что пахнет заварушкой. Я бы тоже хотела к двери, но приходится лежать меж двух огней, с ужасом ожидая, когда они сцепятся. «Вы должны были это знать, ломающий хлыст. Или у вас теперь другое имя? Тут даже у меня ругательства кончились». Кто же так откровенно провоцирует? Веревка пыталась отвечать достойно, но злобное шипение все равно прорывалось, намекая на то, что терпение, оно не бесконечно. Вам ли не знать, магистр, что новая хозяйка дает новое имя? Кстати, как ваша спина? Не болит -с? Я не сильно вас тогда приложила. Лежавшая у меня на лбу рука дрогнула, поток тепла прервался, но тут же возобновился с новой силой. Так-так, а кто-то оказывается знаком. Причем не на светском балу встретились, а, подозреваю, в какой-нибудь подворотне. Благодарю за заботу. К сожалению, не уведомлен о вашем новом имени. Спина с нашей последней встречи болит только на погоду. Старческая, знаете ли. Я представила себе ту встречу, с которой магистр вряд ли ушел на своих двоих. «Интересно, есть ли во дворце те, кто не считает веревку врагом и не желает отомстить?» «Имени!» – страшнерно поменяла свернутые кольца местами. «У меня еще нет. Нет, Дали!» «Черт, мое упущение! Я все ее веревкой зову. Нечета, конечно, прошлому. Надо что-то такое выбрать. Красивая, связующая судьба или узы мира. Уверен, тот что-нибудь придумает». Попытался принц сгладить острые углы разговора. «Не хочешь выбрать сама?» — неожиданно предложила я. В комнате повисла озадаченная пауза. «Ты считаешь ее женского рода?» — уточнил магистр. Я кивнула. «Ну да, девочкой. Скорее, стервой. Вредной, пакостной, обидчивой, но верной и родной». «Занятно», — проговорил Вензель, о чем-то усиленно размышляя. Он отнял ладонь от моего лба, встал, прошелся по комнате. Мы со стражами следили за ним с одинаковым подозрением. «Хорошо», — улыбнулся он так, словно только что принял какое-то решение. «Теперь касательно твоего желания уехать из города. Готова жить у подземников? Самостоятельно?» Я помотала головой. «Не у них в пещерах, рядом, на поверхности», — мне ответили неодобрительной усмешкой. Одинокая женщина в пустынных предгорьях. Даже если его величество выделит отряд солдат для охраны, отступников это не остановит. Как думаешь, сколько им понадобится времени, чтобы добраться до тебя и отомстить за смерть предводителя? Я стиснула зубы. Такой вариант меня не устраивал. Никаких жаждущих мести фанатиков. Я желаю жить спокойно. На поле боя я была под личиной. Они будут искать мужчину, не меня. «Глупая!» — на меня посмотрели снисходительно. «У тебя стражи, которым ты даже имя не сменила! Надеешься, что никто не догадается, кто ты, пока у тебя на руке убивающая плеть?» Что-то тихо просвистело в воздухе. Магистр легко отклонился, подхватил в руку трость, которая на глазах покрылась дымкой, превращаясь в меч. Грозно сверкнула заточенная сталь, и следующий отправленный в полет лист был виртуозно разрезан надвое. «Стоять!» Гаркнула я так, что даже магистр подчинился. «Вниз!» — это ползущий по потолку веревки. «Назад!» — ломанувшимся в дверь белым. «У тебя сколько листьев осталось, бестолочь? Совсем ведь лысый! Нашел на кого тратить! Он все равно уклонится!» Плющ оскорбленно затряс плетьми. «Он отвлекал!» — прокомментировал от двери Далмар, запихивая белых обратно. Нечего им глазеть на сидящую в одной ночнушке разъяренную даму. пока второй страж готовил атаку. Они у тебя в паре работают. Я эту парочку бантиком свяжу, розовым выможу. Нашлись, понимаешь, защитники чести и достоинства. Вот теперь я верю, что ты можешь их держать под контролем. Магистр, как ни в чем не бывало, убрал меч, послал воздушный поцелуй, обвивший люстру веревки, та чуть не свалилась от такой наглости, и выглянул в гостиную. Короткий приказ, и, последовавший за этим, Топот, убирающийся прочь армии. Я продолжила сидеть на кровати, хлопая глазами. «Так это меня проверяли?» «Однозначно все менталисты — сволочи!» «Пока мы не уничтожим отступников, из дворца одной не выезжать. Это понятно?» Магистр не предлагал, приказывал. Но резон в его доводах был. Я нехотя кивнула. «Да и Дарья тебя не отпустят Я его много лет знаю». Так что на одиночество не рассчитывай». А вот это было уже лишним. Но магистр не постеснялся роли сводника. «И я о том же», — радостно поддержал его Далмар. «Свадьбу играем летом. Как тепло будет?» «Я бы не стал ждать», — заметил магистр, указав взглядом на очевидное. «Мы с Дарьей уже в одной постели». «А я бы вообще не стала ее назначать, как и решать за меня», — процедила. Мужчины намек поняли. Понимающе переглянулись. Тогда мы вас оставим отдыхать. Светский откланялся долмар. Ужин скоро принесут. Если что-то понадобится, в гостиной будет дежурить целитель. И нас действительно оставили в покое. Перед уходом магистр рассыпался в светских пожеланиях скорейшего выздоровления, а мне, кипящей от злости, в каждом слове чудилась издевка. Такую подставу устроить, когда дама еще не отошла от шока. Так что я провожала магистра прищуренным взглядом. Чую, это не последняя подстава, и нас со стражами не оставят в покое». Его высочество на прощание улыбнулся. Он вообще был щедр на улыбке, бросив многозначительно, что за Дарью он теперь спокоен, тот в надежных руках. С принцем все ясно. Свадьба, продолжение династии и полезный маг около трона. Умер, воскресили. Практически бессмертие в рамках местной продолжительности жизни. Я рухнула на постель. Стычка с белыми измотала. Подняла вверх руку и, повинуясь мысленному приказу, на нее скользнули двое, приняв форму безобидного браслета. «Лучше не думать о том, кто они на самом деле. Мозги закипают. У меня на запястье просто браслет взрослой девочки. Все, спать». Заснуть удалось нескоро. Внутри крутились злые мысли, и я крутилась вместе с ними. Оскорбленное достоинство требовало мести. Женить его высочество – Погонять магистра, но дальше мыслей, сволочи все, дело не шло. Я плохо представляла себе способности стражей. Все, что они делали, вдохновляло, конечно, но не попросят ли меня из города, если мы начнем его регулярно разносить? Проснулась я от того, что меня нежно обняли и притянули к себе. Улыбнулась. Вот она, утро счастливой женщины. Положила голову на плечо Дарьи, обняла сама. «Не думал, что за гранью меня будут так хорошо встречать!» — хриплым голосом удивился князь. «Ты жив!» Просветило его, потянулось. Тело постепенно распалялось, требуя, чтобы его перестали бить, гонять, а начали любить и лелеять. «Ты все-таки это сделала!» — неодобрительно протянул князь и приподнял мою голову, заставив посмотреть ему в глаза. О чем ты вообще думала, выкладываясь после недавнего опустошения? Ты же могла пострадать. Ой, все, какой мужчина переживает за меня больше, чем за себя. Надо срочно брать. Не уверена насчет брака, но от себя такого лапочку отпускать нельзя. Я потянулась, коснулась губами колючего подбородка. Как же ему идет легкая небритость. Мой мозг сходит с ума от брутальности. Точнее, мозг уже отключился. Сходит с ума тело. «Поверь, любить труп — такое себе занятие», — призналась с легким смешком. Выдохнула. «Вот я и сказала о своих чувствах. Теперь дело за князем. Я могу лишь предложить себя, стражей, ну и проблемы, естественно, куда без них. Что еще? Характер у меня волевой, сильный, с заносами в сторону своей воли. Ум имеется». А потому хлопать глазками и хихикать над глупыми шутками я могу лишь под дулом пистолета. Внешность — нормальная такая внешность, особенно если накрасится. Впрочем, темные волосы отлично сочетались с серыми глазами. Мужчины, тут у меня вырисовывалось явное противоречие. Я предпочитала сильных, часто проблемных, а вот подчиняться им выходило плохо. Никаких трупов больше в нашей жизни. Губы Дарья нежно коснулись моего лба, ладонь вжалась в спину. «Ты моя. Навсегда. Единственная и любимая». Сейчас я была согласна на все, тем более на продолжение. Сердце застучало в предвкушении. Я потянулась к его лицу, но Дарья неожиданно отстранился, задержал руки на моих плечах, дыша часто и тяжело, потом отпустил и практически сбежал с кровати. Босиком дошел до шкафа, принявшись торопливо доставать оттуда рубашку. «Не поняла. Свадьбу сыграем через три недели», заявил князь, не с первого раза попадая в рукав рубашки. Я молча наблюдала за его метаниями. «Нет, через две. Сегодня поедем к матушке. Она поможет все организовать. Официально объявим, что причина спешки – мое ранение. Раненым воинам у нас есть послабление по срокам брака». «Угу». Я скомкала край одеяла, впиваясь в него пальцами. Романтическое настроение стремительно таяло после слов о знакомстве с мамой и свадьбе. Это же не просто пошли и расписались, друзей позвали, потусили. Тут, кажется, свадьба намечается. «Тать!» — позвал Дарья, заметив, что со мной что-то не так. Я моргнула, выныривая из сцены, где церемонии мистер бьет меня тростью по голове за то, что я снова шагнула не туда. «Что не так?» «Не знаю. Мне кажется, я не готова». растерянно покачала головой. «Ты даже не спросил, хочу ли я за тебя замуж?» Дарья ошарашенно вздернул брови. «Ну, ты сама призналась, что желаешь меня, так? Черт, кто же о таком спрашивает? О таком не спрашивать, а действовать надо, устраивая для возлюбленной романтическое утро полное сладких поцелуев. Ну и всего остального, что восемнадцать плюс». «Хочу», — призналась смущенно. «Бесценная это моя!» Мужчина вернулся на кровать, взял мою ладонь в свою. «Я никогда не унижу тебя подобным до брака. Ты же не портовая шлюха!» «И, пожалуйста, Тать, не испытывай моего терпения. Я не железный». Он вернулся к шкафу за сюртуком. «Вот оно что! Захотела мужика, пожалуйте, мадам, замуж. Иначе будете считаться шлюхой, причем портовой». Я запрокинула голову, пытаясь на потолке найти то, что подарит мне спокойствие. «Прости, он нас с этим проще», — проговорила. «Я догадался», — хмыкнул от шкафа. «Но я успел узнать тебя за эти дни, Тать. Уверен, мы сможем построить отличный брак. Бояться нечего». Боже, какой мужчина! Заботливый, чуткий. Еще и слова «честь» и «достоинство». Для него не пустой звук. Такой на дуэли, если понадобится, будет драться за меня. Когда-то и у нас такие водились. Века два назад. А я... Мне теперь стыдно за развратное поведение. Пусть я дитя современного мира, но тут придется в трепетные барышни переквалифицироваться. Выдохнула. Одна часть меня требовала плюнуть на все, не доверять мужчине, что я не справлюсь ни впервой. Как всегда одна, все на себе, не женщина, а тягловая лошадь. Не надоело? Вопила вторая часть. Тать! Его сиятельство качнулся с пятки на носок. Поверь, я тебя не обижу. и постараюсь быть хорошим мужем. «Зато я не уверена, что буду хорошей женой», проборчала смущенно. «Ты можешь быть любой женой», с насмешкой улыбнулся он. «Главное, моей и рядом. Поверь, у меня тоже характер не сладкий, но я устал быть один. А ты, знаешь, бывает, возьмешь в руки меч и понимаешь, он твой. Вот я тебя увидел и сразу понял. Моя женщина. Умру, но сделаю своей». И после таких слов я его даже поцеловать боюсь, дабы не спровоцировать. «Ханженское средневековье. Интересно, здесь хотя бы медовый месяц есть? Или тоже под запретом?» «Хорошо, давай попробуем», — смело улыбнулась в ответ. Князь выдохнул и тот же развил кипучую деятельность. «Сейчас пришлю служанок, тебе помогут привести себя в порядок. Гардероб подготовили, пока ты болела, потом позавтракаем и к матушке». «Времени немного, прости, но после, обещаю, все будет хорошо». «Угу, план прост. Продержаться две недели и никого не убить за трехчасовые примерки свадебного платья». Хлопнула дверь и навалилась тишина. Стены здесь толстенные. Я представила, как ко мне в спальню валивается толпа служанок и начинают намывать, приговаривая «моем-моем труба чисто». Вздрогнула и подорвалась в ванную, пока не перехватили. Местный душ тут был занятен. Толстенный камень вделан в потолок. При включении он раскалялся до красна и нагревал воду, которая через него проходила. Напора не было. Так, крупная капель на голову. Зато вода теплая, вдобавок еще и с паром, валившим от камня. Получалось два в одном — и душ, и хамам. Неужели через две недели я выйду замуж? В голове не укладывается. Даже если вам немного за тридцать... 30... «Есть надежда выйти замуж за принца», — напевала я, намыливаясь. Князь, конечно, не принц. Впрочем, если не смотреть на титул, в реалиях моего мира он вполне мог сойти за принца. Богат, благороден, родовит и смел. «Довольно?» — спросила веревка. Я повернула голову. Мои ни разу не смущающиеся стражи устроились в душе. Плющ подальше, за дверцей, куда не доставали брызги. Веревка же явно наслаждалась попадающими на нее каплями воды. Пожала плечами и честно призналась. Не понимаю еще. Слишком много неизвестных. Свадьба, мама, будущее сиятельство которое вряд ли хорошо сочетается с фамилией Корбаль. Я имею в виду, что из простых мы, а тут князь. Хитро он меня к стенке припер и согласие вытребовал. Сама не заметила, как сказала «да». «Слушай...» Я принялась смывать жидкое мыло, которое здесь заменяло шампунь. «Помнишь, ты обещала меня домой отправить, если соглашусь вашего короля оживить?» Она игралась в невесту, решила сбежать. Веревка была, сама милота. А что сарказма много, так яд сцеживать забывает. «Ничего я не решила», — рявкнула нервно, представляя забег по городу в свадебном платье. «Наверное, ведь килограммов десять весить будет, плюс шлейф. Не...» «Я такие нагрузки не потяну». «Мне прямо интересно, как ваш хозяин хотел это осуществить?» «Так же, как он тебя сюда вытащил», — отмахнулась хвостом веревка. «И как?» — убрала мокрую прядь с лица, — уставилась требовательно. «Мы, Корбаля, выедливы до деталей». «Ритуалом, конечно». Веревка сделалась сама краткость, еще и свернутую петлю, которую заменяла ей морду, в сторону отвела. Мои подозрения лишь окрепли. скрывают ведь. А что за ритуал? Сложный? Кивок. Еще скажи, с жертвоприношениями. Фыркнула. Веревка замерла, медленно повернулась. Ты знала? Спросила удивленно. Я похолодела. Или эта вода внезапно сделалась ледяной? Сколько? Спросила Сипла. Веревка беспокойно мотнула башкой. Пять? Десять? Двадцать? Сто? Нервный кивок. «Твою же!» Я прижала лоб к каменной стене. Сто человек отдали свою жизнь, чтобы я подарила второй шанс гниющему куску плоти, дав ему возможность снова пить вино, есть горячую еду и любить женщин. Интересно, как король заставил бы меня его оживить? Впрочем, что там думать? Притащил бы детей, бабулю, и я бы сделала все сама, как миленькая. Зря он решил провернуть свое воскрешение на поле боя, Зря дал мне в руки меч. Надеялся, что я им не воспользуюсь. Рассчитывал, что слабая женщина не нанесет удар. Просчитался. Значит, путь домой закрыт окончательно. Но что это за божество, которое принимает жертвы от мертвого слуги в оплату за открытие портала? Еще и перемещения эти дурацкие. Вот кто, скажите, в здравом уме так наказывает смертных, соединяя четыре куска разных миров в одном городе? Только тот, кто хочет, чтобы эти куски-глотки друг другу начали драть, и в живых остался один. Не сходится, пробормотала, делая воду погорячее, а то меня от всех этих мыслей дрожь начала бить. Понимаешь, какое дело? Махнула рукой, окатывая веревку веером брызг. Та вздыбила ворсинки, отряхнулась. он нас Бог един. Он же создатель всего живого, но у него есть помощники. Мы зовем их ангелами. Допустим, ваши божества – ночь, день, а исхат, это слуги Бога. В нашем мире у них есть антиподы. Давным-давно один из ангелов решил сам стать Богом. Он восстал против Создателя, был низвергнут в, в одно нехорошее место. Он и те, кто примкнул к нему, стали падшими ангелами или демонами. Вот им нравится доводить людей до страданий, пить их боль и страх, заставлять совершать ужасные поступки. «А у вас тут целый рассадник конфликтов, причем регулярно обновляемый. Ничего не напоминает?» Веревка задумалась, переползла на горячий камень, обвела его, оказавшись под каплями воды. «Хочешь сказать, у нас тот демон вместо божества завелся?» — спросила она. «Я бы сказала, присосался к городу пиявкой и делает все, чтобы вы друг друга поубивали, не брезгуя ничем, даже жертвоприношениями, даже мертвеками. Я шагнула из душа, вытерлась, надела халат. «Надо срочно к магистру. Если я права, то отступники — не главная проблема». В спальне нас ждали. Косяк из десятка служанок образовал клин, на острие которого находилась старшая. Я оценила стать, грудь, ширину плеч и бедер, а главное — взгляд, в котором читалось «Ледями на завтрак питаюсь». Мокрая веревка выползла следом из ванной, Отряхнулась и, оценив противника, предложила. могу и через окно. Служанки при виде стражи дружно сделали шаг назад, но главное повела плечами, и строй вернулся на прежнюю позицию, уткнувшись взглядом в пол. Я представила, как меня выталкивают в окно. Третий этаж — ерунда какая. Полочат за шкирку по парку, потом за шкирку уже перекидывают через забор, и я демонстрирую открывшим рты охранникам отсутствие нижнего белья. «Забег по городу можно опустить, это мне знакомо. Непонятно только, как мы будем брать цитадель белых или меня в банном халате, просто запустят пушечным ядром в окно магистра». содрогнулась точно уже летела по воздуху и замотала головой. «Нет, не стоит. Я потом с ним поговорю». «Госпожа Татьяна». Басовита обратила на себя внимание величественная предводительница местной прислуги. «Сиятельство же». Испуганной мышкой пискнули у нее за спиной. «Вот замуж выйдет, тогда и сиятельство», — снисходительно пояснила женщина, с нескрываемой иронией, глядя на меня, мол, много мы тут таких невест повидали. А пока госпожа. Пауза достойная театра. «Меня зовут Лакрискари. Я старшая горничная. Можете обращаться ко мне по всем вопросам». Дальше она представила всех девочек поочередно. «Слушай!» — мокрая веревка вползла на плечо, пощекотала ухо. «Зачем нам эта гора? И так народу полно. Может, без нее обойдемся?» Что там изобразила веревка, я не увидела. Но мадам-повелительница служанок резко спала с лица, открыла рот заорать и благоразумно его закрыла. «Нет, что ты!» — я широко улыбнулась. «Она нам нужна? Пока!» Мы друг друга поняли. «Благодарю, ваше сиятельство», — пролепетала старшая горничная, склоняясь в поклоне. «Тогда начнем. Что там у вас?» «У нас...» — короткий выдох. Лакрис брала себя в руки. «Мало времени. Через два часа завтрак с вашим женихом и его высочеством. Но мы постараемся уложиться». «Два часа?» Мой желудок жалобно взвыл. «Перекус принесем сюда», — мгновенно сориентировалась женщина. «Не поняла. У меня два завтрака будет. Один нормальный, между масочкой и маникюром, а второй официальный, на котором истинная леди должна клевать птичкой. Дурдом. Несите». Махнула. Дальше на меня носили со всех сторон. Страшный гнев вызвали мои руки. Мне так и заявили. Это страх, а не руки. Их оттирали, парили, мазали, полировали ногти и втирали какие-то масла. Волосы, такая длина верхней приличия для леди, Мне нарастили весьма оригинальным способом. Брали светлые длинные пряди, приставляли к моим, промазывали каким-то составом, и те приклеивались намертво, еще и цвет меняли под мой. Эдакий улучшенный вариант парика. Я подергала за новую прядь, уточнила. Это навсегда теперь? На месяц. Огорчили меня. И как вам? Осведомилась Лакрис. Я рассматривала хорошенькую себя в зеркало. Не думала, что внутри меня живет леди. Ну вот она стоит напротив, склонив голову, изучает себя. Платье мне подобрали под цвет глаз. Серо-голубое, талию затянули, грудь подчеркнули белым кружевом, на бедра легли пышные складки, по подолу тоже пустили кружево. И лицо. Ни капли косметики незаметно, но глаза сделались ярче, брови чернее, а губы краснее. Чудеса. Ну и прическа с мягкими локонами и забранными наверх волосами — шедевр. «Неплохо», — согласилась я. «Но столько времени!» На меня посмотрели непонимающе «Да, не дошел еще прогресс до сборов за полчаса». «Благодарю за работу», — улыбнулась я, и служанки облегченно перевели дух.